Глава восьмая «Дебил!» — кричал жилец. «Таких дебилов я никогда не видел! Какое чудо! Какая еда! Тоже мне дипломат нашелся! Иди назад и заставь их вернуться! Всех!» «Они не пойдут!» — тихо ответил Марат. Великий вор издал стон досады. Десять часов забытья пошли ему на пользу. Лицо приобрело обычный багровый цвет, глаза блестели. Восстановилась даже подвижность верхних позвонков. Теперь жилет смог поворачивать голову и даже слегка отрывать затылок от изголовья. Выглядел он при этом немного комично. От ступней до шеи спеленутый розово-серой плотью утробы. «Конечно, не пойдут!» — заорал он, сразу переставая выглядеть комично. «Я бы тоже не пошел!» Вылезает из темноты какой-то непонятный деятель и зовет всех в болото. Тяжесть из говна вытаскивать. Какой черт им это надо?» Марат стоял рядом с утробой и чувствовал себя идиотом. Действительно, с какой стати мужчины племени великого репейника оторвутся от важных дел, от поедания мяса, от охраны своих самок и детенышей? «Придурок!» Мрачно простонал жилец, скосив глаза на Марата. «Я думал, ты хоть немного соображаешь, а ты, оказывается, совсем тупой, еще хуже, чем они. Зачем ты целые сутки ждал?» «Ты спал?» «А ты, значит, сидел и ждал, пока я проснусь?» «Да». «Эти папуасы послали тебя к черту, и ты ушел? Потом сел возле меня и целый день ждал, пока старый паралитик скажет тебе, что делать?» Марат кивнул. Жилец скрипнул зубами, брезгливо осведомился. «Ствол у тебя есть?» «В смысле?» «Пистолет, автомат, оружие!» «Да, стандартный, пилотский». Марат вытащил, показал. «Вот». «Так чего ж ты мнешься?» Выкрикнул легендарный вор, брызгая слюной. «Нормальная машинка! Бери ее и возвращайся к папуасам! Гони сюда всю толпу, силой гони!» то не подчинится, убей. Марат сунул оружие в кобуру и пробормотал. «Ты с ума сошел!» «Не бойся!» — проскрежетал жилец. «Двоих-троих завалишь, самых смелых. Остальные быстро все поймут». «Убивать не обязательно?» — возразил Марат. «Есть парализатор?» «К черту парализатор!» «Стреляй разрывными в грудь, чтобы мясо в стороны разлеталось, чтобы кровь!» Для начала шумовой гранатой долбани над головами. Потом вождя найди и сразу мочи на глушняк. Если кто-то, кроме вождя, будет дергаться, тоже мочи. Жестоко мочи, но только при всех, чтобы видели. Марат помедлил и произнес. Я не смогу. Жилец зарычал и скривился презрительно. Тогда, грянул он, ты подохнешь. Сначала подохну я, потом ты. Без меня ты и недели не протянешь. Жидкий Джо, чтоб ты знал, просидел в этих краях почти полгода. Он знал, как выжить на золотой планете. И мне рассказал. И про местных дикарей, и про местную жратву. Климат, болезни, хищные твари, я все знаю. А что знаешь ты? Думаешь, нас скоро найдут? Не найдут. А если и поймут, где мы, не полетят. Ни один корабль не выдержит такого дальнего прыжка значит пробормотал марат ты с самого начала знал что мы не вернемся жилец метнул взгляд словно ледяной водой окатил конечно хватит болтать времени нет бери ствол и иди мочи всех кто не подчинится малейшее движение в твою сторону убивай будь для них богом марат переступил с ноги на ногу И вдруг понял, что выслушивает инструкции парализованного уголовника, стоя на вытяжку. «Чего ждешь? Иди!» «Нет», — сказал Марат, — «я не буду убивать». «Будешь?» «Нет, жилец, не буду. Я не смогу». «Они не люди, пещерные жители, вонючие обезьяны». «Не обезьяны. Они умны, они организованы. Тем более...» Значит, быстро сообразят, что к чему. Кожа на низком лбу жильца собралась в длинные морщины и тут же распустилась. Рано или поздно, тихо сказал Марат, за нами прилетят. Кораблестроение быстро развивается. Через 8-10 лет будет сделан корабль, который доберется сюда без проблем. Тогда жилец усмехнулся, включи главный терминал. Зачем? «Включи!» «И проверь черный ящик!» Марат положил пальцы на нервное окончание пилотской консоли. Едва установил ментальный контакт, ощутил сильную боль. Капсула медленно умирала. Если бы она могла издавать звуки, она бы стонала. Или, может быть, скулила бы и плакала. Спустя несколько мгновений уже сам пилот едва не завыл от отчаяния. Ящик оказался пуст. Вся информация о событиях, произошедших на борту корабля, была стерта. Убийство капитана и его помощника, и то, как жилец заставил Марата взять на себя управление, как угрожал ему смертью, как вынудил бежать с терпящего бедствия судна и бросить на произвол судьбы пассажиров, исчезла вся история угона. «Что?» — спросил жилец. — Доволен? — Это называется напалм. Я окончил капитана и сразу запустил в систему вирус. Лицо великого вора побагровело. — Капитан Дешевка, — сообщил он с угрюмой стеснительностью. — Это он всех продал. И корабль, и людей, и пилота своего. За паршивые полмиллиона. Сам разбудил. Сам из бокса вывел. И еще, представь себе, таблеткой вашей угостил. И сам спиной повернулся. Имбецил. Но ты, — жилец вздохнул, — еще хуже него. Не проверяй, там все выгорело до последнего байта. Теперь только мы с тобой знаем, что и как было между нами. Кто капитана и пилота завалил, кто шесть тысяч дураков угробил. «Теперь только я могу спасти тебя от смертной казни, сынок. Улавливаешь?» «Сволочь!» — тихо произнес Марат. «Есть немного!» — ровным баритоном отреагировал жилец. «Зато теперь ты будешь делать то, что я скажу. Если нас найдут, я дам показания. Он заставил парнишку и все такое». Великий вор оскалился. «Или не дам». Как захочу, так и сделаю. Так что береги меня, придурок. Береги меня, как самого себя. И тогда оба выкрутимся. Понял, дебил? Или еще раз объяснить?» Марат убрал руки с пульта. Вытер ладони о грудь. Медленно достал пистолет. Надавил на мембрану. Рукоять стала теплой и сухой. Прилипла к пальцам. Удобное, безотказное оружие, не знающее осечек. Живое, умное. Само себя чистит и проверяет. Само себя содержит в идеальной боевой готовности. Приставил ствол к лицу жильца. Нажал, вдавливая мясистую ноздрю. Слушай, ты, легенда преступного мира, еще раз назовешь меня придурком, или дебилом, или идиотом. Я выжгу тебе мозги, как ты выжег черный ящик. Понятно?» Жилец молчал, но в его взгляде не было страха. «Понятно», — медленно ответил он. «Ты, малыш, не нервничай, ладно? Я называю тебя дураком, потому что ты и есть дурак. Ничего не понимаешь. Мы никогда отсюда не улетим». Мы будем жить здесь. Теперь это наша с тобой планета. Мы выживем, если подчиним себе местных. Не жалей их, не береги. И себя тоже не береги. Береги только меня. Иди к ним. Вот с таким лицом, какой у тебя сейчас, иди. И приведи их. Марат нажал сильнее. Легкое движение пальца, и голова знаменитого негодяя превратится в пар даже если черепная коробка укреплена каким-нибудь нанокевларом. Черный ящик выгорел. Никто ничего не узнает. И это будет не убийство, не казнь и даже не улучшение человеческого генофонда. Это будет нечто вроде устранения погрешности. «Пойми», — сказал жилец, скосив оба глазок переносица туда, где матово блестел серый ствол, Я не только о своей шкуре думаю. Мы должны выбраться оба. Я заинтересован в тебе, а ты во мне. Я сломался, ты в норме. Мы нужны друг другу. Согласен? Марату вдруг стало смешно. Он вспомнил, как на девятом Марсе великий вор одной рукой отшвыривал от себя сто килограммовых бандитов, как они летели визжа от боли и унижения. Теперь. Этот сильный и страшный человек беспомощен и целиком зависит от малолетнего юнца, который умеет договариваться с любой биомашиной, но так мало знает о людях. — Если убивать, — сказал Марат, — то я начну с тебя. Ты первый кандидат. Жилец усмехнулся. — Я старик, мне все равно. — Хочешь — стреляй. — Если умеешь. — Умею. «Стрелять — Стрелять? — уточнил великий вор. — Или убивать? Пальцы Марата сделались влажными. «Убивал — Убивал когда-нибудь? — вкрадчиво спросил жилец. — Человека убивал? — Нет. Начни с меня. Я вор, уголовная рожа, меня не жалко. А ты хороший малый, смелый. От тебя приму пулю с радостью. Давай, сделай. «Останься тут один. Через неделю тебя съедят. Пистолетик не поможет. Ты знаешь, как отличить ложного носорога от плотоядного?» «Ложный не опасен, а плотоядный перекусит тебя пополам, а через пару дней отрыгнет твои непереваренные косточки. Ты знаешь, что в пустынях тут водятся летающие...» Пол слабо качнулся и по главной консоли побежали красные пятна тревожной сигнализации. Испугавшись, Марат отшвырнул пистолет, бросился к экранам. Снаружи ничего не происходило. Но сонар показывал, что капсула просела почти на полметра. Жилец рассмеялся. «Что?» — гаркнул он. «Процесс пошел, да?» «Заткнись», — велел Марат. «Глина не выдерживает» времени совсем мало». «Тогда решайся, малыш, решайся». Не глядя на красное лицо, искажённой ухмылкой, Марат подобрал оружие и шагнул к выходу. Прыгнул в оранжевое месиво, подняв фонтан тяжелых брызг. Несколько капель попали на лицо. Запахло шоколадом. «А чем пахла слюна?» вылетавшая пять минут назад из кривого рта столетнего убийцы. Ничем. Выбравшись из болота, закинул в рот сразу две горошины мультитоника. Перешел на бег. Выйдя к становищу, сразу выстрелил в небо. Грохот ошеломил аборигенов. Потом Марат перевел парализатор на половинную мощность и обездвижил всех, в кого смог попасть. Руки дрожали, и точных выстрелов не получилось. Была опасность того, что дикари просто разбегутся кто куда. Но дети репейника показали отменный боевой дух. Женщины и дети побежали в каменные укрытия. Подростки ловко затушили костры, горстями кидая песок. Оставаясь в темноте, воины закидали нападавшего факелами и атаковали с двух сторон, а небольшая группа пыталась зайти со спины. Пришлось выпустить осветительную ракету и потратить почти 50 пролизующих зарядов, выключая всех, кто смог приблизиться на расстоянии удара. Можно было отступить, но любой маневр казался Марату унижением. Он просто стоял на одном месте и стрелял в каждого, кто бросался в атаку. Потом они сменили тактику, отошли назад, перестроились и бросили копья. Одно попало в плечо и пробило комбинезон. Марат упал и ощутил сильную боль. Сканер сообщил, что в крови обнаружена неизвестная инфекция, и тут же стал синтезировать антитела. Жильца нельзя убивать, ни в коем случае. С жильца надо сдувать пылинки, потому что он оказался прав. Парализатор не помог. Когда тот или иной воин падал бездыханный, Другие в азарте драки просто не обращали на него внимания. Удар дикарского копья был слишком силен. Безобразный острый кусок камня, грубо примотанный полосками кожи к суковатому древку, прилетел из фиолетовой тьмы, принес привет из далекого прошлого. Оттуда, где не было добрых и злых, а только свои и чужие. Опрокинутый на спину, бывший пилот и арестант увидел, как приближается, занеся над головой тесак, широкоплечий, яростно оскаленный дикарь в кожаном нагруднике. Их воевода-великан. Марат выстрелил разрывным зарядом. Потом, уже вскочив на ноги и перешагнув то, что осталось от великана, в следующего, зажигательным. Так оказалось еще нагляднее. Абориген заорал и заметался живым факелом, Амарат тем временем поджег несколько ближайших деревьев и пошел вперед. Руки уже не тряслись, только лицу стало жарко, наверное, от факелов, валявшихся вокруг. Он поджег склон холма, поджег землю перед собой, патронов хватало. На полной мощности можно было превратить в пепел несколько гектаров. Воины бросились бежать. Марат стрелял по коня, кружил огнем место битвы, отрезая противнику все пути к бегству. Многие уже бросали оружие и падали, лицом вниз, закрывая руками головы и крича от ужаса. Другие, более крепкие, сбились в кучу и выставили перед собой копья. Марат бросился прямо на них, выпустил еще одну шумовую гранату. Она разорвалась в метре над косматыми головами дикари ослепли и оглохли а марат подойдя схватил одного за волосы и выволок на свободное пространство абориген был невменяем марат подождал пока к остальным вернется слух и зрение, и закричал идите со мной или я убью вас всех ваших детей и женщин и стариков слова подчиняться в их языке не было в их языке многого не было. Убитых им дикарей завтра сожрали бы хищники, или зарезали бы воины соседних племен, или они умерли бы сами от простейших болезней, от гриппа или дизентерии. В их мире смерть была бытовым происшествием. Марат подумал об этом вовсе не для того, чтобы оправдать себя. Он не собирался себя оправдывать. Тот, кого он держал за волосы, крупно трясся. Огонь пожирал кусты и кроны деревьев. Дым имел неприятный сладкий запах. Марат вспомнил про стражей каменного строения. Вгляделся сквозь пламя. Вход никто не охранял. Видимо, самока и детеныши увели внутрь. Сколько воинов осталось с ними? Правильно ли будет уходить, оставив за спиной не менее десятка сильных вооруженных самцов? Марат приставил ствол пистолета к голове дикаря и выкрикнул. «Идите со мной и будете жить! Я убью тех, кто не пойдет со мной! Я убью тех, кто не будет слушать меня! Я убью тех, кто захочет бежать! Я убью тех, кто захочет убить меня!» Он хотел нажать на курок. Наверное, нужна была специальная демонстративная казнь. Наверное, нужно было убить одного из них не в пылу драки, а именно теперь, когда враг уже побежден. Торжественно, безжалостно и страшно. Абориген обильно обгадился. Но Марат не почувствовал отвращения или презрения. Он был готов принять их такими, какие они есть. Слабые, нелепые, смердящие выделениями. Они были нужны ему. Он убивал их, но не презирал. «Хочешь жить?» — спросил он дикаря. Тот не владел собой. Марат толкнул его к остальным. Потом пересчитал. Вышло около сорока голов. И погнал. Если нужно было повернуть налево, он поджигал землю справа от стада и наоборот. Заставил их перейти на бег. И они, крепкие, жилистые охотники, сначала бежали плотной группой. Но страх сковал разум аборигенов, они стали наталкиваться друг на друга, задние наступали передним на ноги, начались падения. Марат вдруг понял, что сейчас они просто рассеются по равнине, будут бежать, куда глаза глядят, подгоняемые ужасом каждый сам по себе. Пришлось опять переключить пистолет на парализующие заряды и выстрелами на 2% мощности остановить наиболее быстрых бегунов. Спустя час Марат понял, что устал, и принял еще одну дозу мультитоника. Однако главные сложности начались потом, когда он, взмокший от пота, пригнал стадо к месту падения капсулы и попытался наладить работу. Аборигены оказались мало способны к организованному физическому труду. Умели бегать, прыгать, метать копья, вонзать ножи, умели смеяться и пугаться, добывать огонь, оплодотворять женщин. Однако совсем не умели действовать сообща, по команде, упираться ногами и руками, тащить, напрягая силы. Грохот шумовых гранат повергал в ужас маленьких существ они падали ниц, прикрывая руками головы, и Марату приходилось пинками заставлять их подниматься и вновь хватать руками петли на тросах. С пятой или шестой попытки удалось стронуть капсулу, дальше пошло легче и быстрее. Когда, наконец, черная глыба достигла берега болота, все, включая Марата, были измучены и с ног до головы покрыты зеленой грязью впрочем, Марат догадался не ронять своего авторитета и сам так и не взялся за лямку, только командовал и подгонял. К полудню дело было сделано. Марат сел, привалившись спиной к дереву. Не дождавшись новых команд и новых угроз, мужчины племени пчо мгновенно заснули. «Дети», — подумал Марат, — «самые обыкновенные дети». Непосредственные, предсказуемые реакции. Простые нервные системы. Устал, лег и уснул. Там же, где сморило. Впрочем, один остался бодрствовать. Бросив на Марата несколько быстрых взглядов, отошел от остальных и тоже сел спиной к дереву. Марат поманил его пальцем. Абориген подбежал, оскалился. Его правый глаз немного косил лицо и тело покрывал обильный сладко пахнущий пот. «Спи», — велел ему Марат. «Нет», — ответил дикарь, — «я не хочу. Я ел твою еду, и я не устал». Марат узнал Косоглазова. Тот самый, первым проглотивший по приказу старухи таблетку мультитоника. Видимо, стимулятор продолжал действовать. Дикарь выглядел значительно бодрее остальных. «Как тебя зовут?» — спросил Марат. «Я охотник», — сказал косоглазый, держась на почтительном расстоянии. «Мне можно иметь три имени. Моя женщина зовет меня Крепкий. Другие воины зовут меня Третий Топор. А когда я захожу в чувствилище, я называю себя Быстроумный». Марат достал из кармана еще одну таблетку и протянул. «Быстроумный, он же Крепкий» он же третий топор, мгновенно затолкал ее в рот и просиял. «Ты очень большой воин!» — торжественно сообщил он. «Ты хозяин огня! Ты непобедим! Не убивай меня!» Марат промолчал. Не дождавшись ответа, косоглазый тихо произнес. «Не убивай меня, я скажу тебе то, что надо знать». «Хорошо», — разрешил Марат. «Говори». Третий топор приблизился и присел на корточки. «Скоро пойдет большой дождь», — сообщил он. «Небо опустится, и придет холод и туман. Большой дождь будет идти много дней», — дикарь обвел рукой вокруг себя. «Здесь будет вода, много воды, и придут белые черви и отложат яйца. Надо тащить твой камень дальше, надо тащить его туда, где земля высоко» где не будет воды и червей мультитоник начал действовать абориген улыбался глаза его блестели когда спросил марат когда пойдет большой дождь третий топор пожал плечами это знает мать рода и еще дочь матери рода я охотник я не знаю когда знаю что скоро хорошо сказал марат Я тебя понял. Дай мне твою еду. Не сейчас, — сказал Марат. Я дам тебе мою еду, когда ты покажешь мне место, где земля высоко и куда не придет вода и белые черви. Если ты не покажешь мне это место, я убью тебя. Не убивай меня, — тихо попросил косоглазый. Ты будешь давать мне свою еду. Я буду говорить тебе все, что надо знать. Марат стало смешно, и он сказал Продолжай, быстроумный. Абориген посерьезнел и покачал головой. Это имя я сам придумал. Оно только для чувствилища. Марат вздохнул, решил, что с чувствилищем можно разобраться позже, и достал из кармана несколько таблеток. Когда мужчины пчел проснутся, дашь им это? Обориген вскочил и страстно замотал головой. «Нет, хозяин огня, не давай им свою еду. Давай ее мне, и больше никому не давай. Им не нужна твоя еда. Они боятся, что ты убьешь их. Они сделают все, что ты скажешь. Я знаю место, где земля очень высоко. Они понесут туда черный камень». «А ты?» — спросил Марат. «Ты не будешь нести камень?» «Нет. Я буду говорить всем, что ты непобедим». Я буду говорить это каждому. Они будут бояться. Дай мне твою еду». Марат встал, вытащил пистолет. Дикарь отпрянул. Ухмылка исчезла с его грязной физиономии. «Его надо убить», — подумал Марат. «Желательно на глазах у всех. Сжечь заживо. Разбудить стадо и крикнуть, что третий топор, он же быстроумный, продал своих братьев». Так я улучшу и генофонд. Но я уже убил двоих и не собираюсь продолжать. Кроме того, эти существа просто ничего не поймут. В языке детей репейника нет слова «предатель». Никаких больше смертей, никаких истерик, никакого насилия. С чисто практической бытовой стороны косоглазый хитрец будет очень полезен. Его можно использовать как надсмотрщика. По крайней мере, не придется полить воздух через каждые 15 минут. И потом, кто я такой, чтобы улучшать их генофонд? Завтра прилетит корабль, и все кончится. Мной, беглым преступником тоже пожертвуют. Ради чистоты генофонда. Не опуская пистолета, он в третий раз полез в карман. Достал таблетку, положил в рот, Тщательно проживал. Быстроумный смотрел то на лицо Марата, то на оружие. Если ты, сказал Марат, еще раз подойдешь ко мне ближе, чем на пять шагов, я убью тебя. Ты понял меня? Да, ответил дикарь и энергично кивнул. Иди к остальным. Несите черный камень туда, где земля высоко. Скажи всем, что хозяин огня недоволен. Скажи всем, что хозяин огня убьет всех, если до заката черный камень не попадет туда, где Земля высоко. Конечно, завтра никто не прилетит. И послезавтра тоже. Но это не важно. Я буду ждать. Я переключу всю энергию на обслуживание медицинских систем и прослежу, чтобы с головы старого вора не упал ни один волос. Если техника откажет, Я буду лечить паралитика всем, что попадется под руку. Я буду делать ему массаж. Я буду ему жевать. Я буду поить его с ложечки. Я дождусь спасателей. Даже если они прилетят спасать не меня от этого мира, а этот мир от меня. Я сдамся и сдам жильца. Люди из Кэр вытащат из головы знаменитого уголовника всю информацию. Они поймут, что я не виновен в смерти шести тысяч человек. Сейчас я сделаю все, чтобы вытащить капсулу на безопасное место. Потом я приду к детям репейника и скажу, что сожалею. Я убил двоих, но окружу заботой всех прочих. Я обеспечу все племя едой на три года вперед. Я дам защиту от хищников и болезней. Я сделаю для них все, что в моих силах потом за мной прилетят, и я отбуду наказание. Я не пойду в монастырь, нет. Я вернусь туда, откуда начал. Найду работу, успокоюсь. Когда-нибудь меня допустят к управлению кораблями. Буду водить медленные грузовики, какие-нибудь скучные буксиры. Я пилот. Я умею понимать и любить. Однажды... Мне позволят вернуться. Вина моя неотмолима, но я хочу и буду жить дальше. Я вернусь к самому себе. Мне двадцать лет. У меня есть время.